Как-то вышли они на площадь для очередного свидания с памятником, а вокруг такая пустынность, такая пришибленная тишина, что Милославский задумался и сказал, «По-моему, социализм — самое время провозглашать». А н и рано, — засомневался проломленный Голованов. Не рано, не поздно, а в самый аккурат. Ведь что такое социализм? Проломленный Голованов почему-то в и н о в а т о пожал плечами, «Социализм — это когда тебе некому с ненавистью смотреть в спину». И в тот же день он провозгласил социализм в п е р е д о в и ц е красного патриота. Это была последняя акция председателя Милославского. Вскоре он погорел, и причиной тому были его германофильские настроения. Правда, Гитлера он не жаловал, но вообще в благожелательных тонах отзывался о немецкой подтянутости, в спортивном духе, военной активности на внешнеполитической арене и красном цвете имперского флага, который ему, видимо, что-то тайное н а в и в а л Дошло до того, что когда учитель Ленский, надо заметить, тронувшийся в результате двух экспедиций, осмелился в частной беседе ошельмовать Третий рейх в геноциде и покушении на мировое господство, Лев Александрович отдал его под суд за антигерманскую пропаганду, и бедный учитель просидел в лагерях вплоть до победы под Сталинградом. Так вот, 29 июня 41-го злосчастного года, когда уже пал Минск, председателя Милославского заманили в район и безо всяких расстреляли в тюремном дворе за целенаправленное уничтожение лучших людей. переписку с врагом народа Николаем Бухариным и капитулянство перед лицом фашистской чумы. Уже взятый на мушку Лев Александрович попросил позволения пропеть «Привет 17-му полку». Этот удивительный конец председателя Милославского, если соотнести его с народническим началом и более насыщенным продолжением, возбуждает многие нешуточные вопросы, главный из которых — состоит в том, как это из скромного подвижника, культур регерского направления, он превратился в мелкомасштабного тирана и самодура. Летописец по понятным причинам не касается этой материи и вообще избегает каких бы то ни было комментариев, начиная с в ь о с м о г о года, а только более или менее хладнокровно описывает глуповские непорядки. Но в наше отчаянное время — этот вопрос можно поставить со всей исторической остротой. Итак, в чем же причина падения маслобойщика Милославского с подвижнических высот до срамного ы политиканства? Ответ на этот вопрос едва ли имеет смысл искать в тяжелой влиятельности на беззащитное русское существо строптивых запросов дня, потому что при всех прочих равных нашего соотечественника, гораздо легче согнуть в дугу, нежели разогнуть его вечный карманный кукиш. То есть, если ему что-то круто не понутру, будь то татаро-монгольское иго, троеперстие, немецкое платье, либо частная собственность на землю, воды и небеса, он вынесет любые надругательства над своими фундаментальными убеждениями, но скорее откусит себе язык, нежели подтянет чужому гимну. То есть в худые времена он и п а к о с сделает против совести, если обстановка потребует от него этого под страхом лишения живота. Но он будет не на золотник отвратительнее того, что требует обстановка. То есть нормальный русский человек в принципе не способен на коренные, характерные превращения под диктатом запросов дня. потому-то пертрубации типа «вчера наш Иван огороды копал, а сегодня наш Иван воеводы попал» чреваты последствиями самого бестолкового и антикультурного свойства, главным образом в тех случаях, когда в воеводы попадает особенный род Иванов. Все дело в том, что далеко не всякий Иван-огородник способен попасть воеводы, даже при самом счастливом стечении обстоятельств. за тем, что он, допустим, излишне сочувственный, опечаленный человек, или же, допустим, недостаточно деятельный человек, а если ненароком и попадет, то кончит свою политическую карьеру, как князь Василий Голицын, вздумавший еще в XVII веке отменить крепостное право, либо как император Павел Петрович, который был настолько ветреным руководителем, что собрался упразднить войны как таковые – а именно до неприличия скоро и до безобразия драматично. Так вот, этот самый аполитичный Иван Огородник, аполитичный в том смысле, что он решительно не способен замахнуться на божий промысел человека вождения и судьбы организации, как правило, гнушается воеводством, поскольку помимо 149 гипотетических шариков, у него в голове имеется еще и 150-й гипотетический шарик, который обеспечивает их совестливую структуру. И самое главное, структура этого Ивана Огородника нерушима, как таблица Дмитрия Менделеева.